Ночью за работой досматривают стрелецкие сотники. Иногда голова, да изредка, проезжает на толстом коротконогом бахмате кауры масти в синем плаще чёрной ночью в высоких жёлтых узорах чёрной мурмолке выеводы, молча оглядывает издали работы и не останавливаясь едет дальше.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 от шат из дистильцов и думал псы изменили великому государю беречь указано усть море чтобы воры не ушли в хвылынь а они на бражничают с казаками и струги им сдали у мочаговской башни голоса шутки и сказки блестины костёр кидает в огонь всякий хлам И хотя тепло в одной рубашке, многие лезут курить когню и ныне размять ноги и плечи. Под древней заплесневелой волмхой стене постройки Ивана Грозного ломаются, бегают тени людей, пляшут лошадиные морды, рога быков, шапки, руки и носы. Тут же балагарит, покуривая стрельцы, иные помогают в работе, сверкает лезвие топоров, Бестерит казённые кафтаны, белые, голубые, малиновые. Стрельцам молодцам жизнь ишь позавидовал пёс собачий обглоданной кости. Не провижуем ни бора посошного, аль бы хлебного, служи не бежи. А чёрт погонять бы тебя с малых лет до старости, иноеб замолол. Поскоделся в приказах, где те чуть слово поперёг пороже, стал не так, шевельнулся не так. Жизь скажешь, нет, браты. Гонит как скотину, то на море, то по Волге вдоль, по силе людей. А себе не мысли, береги чужую кладь товары. Молчок, голова идичу. Ен пузатый мимо иди, ни что. Что это, браты стрельцы, воевода вам мало верит. Звонким колокольцем влипает в говор маленький посадский, заросший бородой чёрной и клочковатой, едва глаза видно. Он жеёт чубук из грызенной обгорелой трубки, сосёт, чмокает, плюётся и продолжает. Вон видишь, неладное племя город сохраняет. Мимо в сумерки Раздвигаемым огнём двух фонарей впереди отряда солдат в бурках и махнатах шапках идут два воина в немецком платье, в шапках чёрных с жёлтыми полосами вместо околышей, в башмаках оба. В главе отряда, сзади светоносцев, в таком же кутсом кафтане с жёлтыми пуговицами капитан немец. Он кричит тем, что несут огонь. Хейгерхальты, халтернен, Зевараус. Выше держи фонарь, гляди вперёд. Обернувшись в полуоборот к солдатам в бурках с мушкетами на плече, командует по-русски: "Дай нога, ещё дай нога!" О! Солдаты грузно шагая, бьют ногами в землю. Отряд проходит. Каменщики шутят: Что лошади коваль кричит: "Дай ногу!" Хы, у кузни. Чёрный посадский раскуривая обгорелую трубку, звенит: "Перестав курить. С фонарями да чёрные бытто жеда хоронят. А то митрополит, вишь, звон, чуешь? Сторож вверху на башне отбивал часы. Сколько чёл? Не дочёл в конец, вишь, к утру время тянет. Управимся уж скоро. Лезгины да армяне, немчины тоже оружны ночью ходят. Годи мало, боярские дети пойдут взамен стрельцов по городу и на стены. Да, зачесалось переноси у бояр. Казаки в стану живут тихо, а воеводы город крепят и наторкиных не пущают. Воду в башенных тенниках пробуют, колодцы чистят. Что и на земце ходит дозором не мы стрельцы, не здесь говорить, когда сам воевода ездом всякого чует. Казаки-то смирные, да кабаки шумят. Вон из того кабака, что у Девичий монастыря, вчерась двоих Разинских в пыточную волокли. Чу, я, я видел. В кабаках подмётные письма, что лай нет. Не, нечли. Ой, лжу от борода козя, вся кастраханит чёл. Сдавайте город Астрахань. Я, Разин, за царевича Алексея на боярыду, так вы бояр кончайте. Чудиси. Разин я своими очими зрел, ушёл по Волге, а ныне сказывает Ентута, чего сказывать? Чёрный яр забрал воеводу утопил. Шёл на Дон Разин, вишь, Оборотень замест. Атаман-то Колдун ни саблей, ни пулей не ранит его. Патриарх Никон с ним на чёрном стругу стоит к морю, который на ковре самолёте атаман летает. Э, волжа. Я сам видал ночью летит чуть пониже облак. Но так крепи, не крепи город Астрахань быть подразиным. Тише. На приземистой лошади в сумраке засирела плывущая тень ехавшего шагом воеводы. Все примолкли, только постукивали деревянные кирпичи в кладке. Тень утонула за углом монастыря в сторону Кремля города. Чёрный посадский прозвенел голосом: "Одойкойсь как Рийтаренин в сказке, делом займусь". Юркий человек сунул трубку в штаны, стёрнул с плеч крашенинную рубаху и, свернув, как свёртывают лист большой грамоты, распустил её над огнём. Из раскрученной рубахи на огне затрещали вши. Вишь, лгут, что без инструмента вошь не убьёшь. Вот он и без инструмента ладно рудит. Скотинка негодная, шерсти нет, жир худо копит, а ест Скажи, жирный есть, а то как? Полуголый маленький волосатый извинит весело, мотая медным нательным крестом по голой груди. Был, вишь, браты, один Рийтаренин. Лжёшь, Рийтаров много. Тот Рийтаренин, о ком сказ, был особливый, крупный сажень в плечах, не то что я, жук навозный. А ну, чуем. Так вот, У его заодёжкой солдатской и завелись две блоха с вошью. То бывает и более, чем 200. И вот вша получает блоху. Ты долголапая, когда он в дому, сиди смирно и не ешь, учит. А как на обучении, жри. Ещё что? Да то еле по правилам и жили по здорову, жирели. Рейтаренин на службе бьётся с конём, мушкетом, саблей. Вроже ему полковник тычет: "Никогда за нуждой не той искаться". Домой обратил впору спать. И раз как ему спать лечь, блоха браты завозилась. Тут-ту помнил Рейтаренин, что скотина зря кормится. Сдёрнул он партки, А подружки и выкатились. Блахоскок в окно, вож под стол упряла. Вытянул её Рийтаренин из-под стола за заднюю лапу. Должно большая была с лапами. Большая ли малая, а засвежевал служевый вшу. 3 пуда сала вынул. О чёрт! Смысли толгать? А ну ещё Мне будь, пущай вон святой отец малоб дословит. Хмельной монах, длинный, чёрный, мотаясь над огнём, топырил красные отёкшие пальцы рук. Бать, подбери рясу, погоришь. Не убоюсь, братия, огню земного, страшусь огню небесного. Вот и что. Мы-то более земного огню посёмся. Великие чудесы изыдут все годы, братия. Познал небесно, как тебе земного не видать? Вгином о чём знаешь? Глум твой человече, празден есть. Зримо мне о познании моём вам несть заботы. Жаждем чуть тебя, чуем. Не лжу, реку вам, братия, истину.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 Емурчит татарское становище. И как они браты вязью без топора переправу сладили. К хвосту коня хвост ко мышины, да сам как чёрт плавает. Ну мост, как лишь из видов сошли, Волгу ту переправу в хвалынь снесла. Волга она не стоит, да и стоять не даст на месте. Весь чёрный камышколы Астрахани посекли на переправу, а мост в две доски-жердины. Чудицы весь скот перевели по этой коисходне. Ихние скоты не наши, обучены к ходу по единой жёртке. Коль надо море перейдут. Чёрный-то камыш матёрый и лёгкой. Да будет вам. Дайте Чернцу сказать. И то Сказывает отец: И реку аз о знамении. По дорогам, путям, дворам и сёлам братии, по захождению солнца дивные зрели люди многие. Затмение истекало. Ты, отец Хмелён, так и гумно страшишься, не идёшь в монастырь. Я тебе вот, не мешай чернцу. от того солнечного запада в тьме является аки звезда великая и катится та звезда по небу будто молния и в тую меру двоятся небеса и тянется тогда по разодранному небу яко змей голова в огне и хобот а выкозавшись стоит сполучасти и свет от того неизречён славесы И в том свети воспри в теме человек узрак. Глава, очи, руцы и нози разгнуты. И весь тот зрак огнян, яко человек. Годя поучастие, небеса затворяются, будто запона сдвинута. И тогда от того знамение, на пути дворы и воды падает мелкий огонь. И так он ни один день не сходит, брате. Молви, что твоё видение чаешь возвестит сияние изреченно ту, где мног люд. Говорили всякое доводчиков нет. Служилые люд зрю, стрельцов сказывай, кто налогу тебе сделает, в кирпич закидаем. Ох, боюсь тюрьмы каменной монастырской, хладна она. Мы за тебя, весь народ, скудным умом мню, братия. Придёт, альбо пришёл уже награды и весит человек огненный, и быть от того крови многой, ох, многой. Ты, отец, единожды узрел то знамение. Дважды удостоен осгрешный, дважды зрел его. Кто-то говорит тихо и робко: сказывают, что в соборе астраханском у Пречистой негасимые лампада сgasла. Сказывают, то истина от того, что в все времена у многих веры сгаснет. К тому ведут народ грабежом побором воеводы, а ещё быто за престолом возжигаются сами три свечи. Их задуют, а они же снова горят. Сказали то быть-то преосвященному Иосифу митрополиту, он заплакал и рек: "Многие беды грядут на град сей". Прошёл, сказывают, кою ночью человек великой ростом и прямо в Кремль сквозь воскресьянские, да там как свеча сгорел. И к тому гласит: "Сгореть Кремлю".